Глава 11. Пупочка. В одной камере с Чарльзом сидел высокий, тощий юноша по имени Ли Криスマス. Когда Чарльз впервые вошёл в камеру, Ли повернул к нему скорбную физиономию и спросил: "Ты, принц Чарльз?" "Нет", сказал Чарльз. "Я Чарли Тек. За что огреб?" "За нарушение общественного порядка и нападение на полицейского". "Ну, да." Что-то больно у тебя для этого вид шикарный. Уклоняясь от малоприятных вопросов, Чарльз поинтересовался: "А вы, м-м, а за что тут?" Пупочку стянул. Пупочку. Чарльз погрузился в размышления. Может, это слово из тайного уголовного жаргона? может мистер криスマス совершил какое-то гадкое преступление на сексуальной почве в таком случае полное безобразие что его чарли вынуждают сидеть с ним в одной камере не спуская глаз с кнопки звонка чарльз прижался к двери там стояла эта машина так месяца считай 3 у нас на улице торчала Колёса, да, стёкла ушли в первую же ночь, а потом и остальное, и мотор тоже. Кузов один остался так, Черский внул. Он мысленно хорошо представлял себе эту развалюху. Точно такая же стоит и в переулке от в ней играют Уильям и Гари. Короче, продолжал Ли машина, рено так, и у меня реношка. Даже года считает одного. И вот иду я себе мимо так, а В развалюхе ребятишки играют, представляются, будто они золушкой едут. Куда она там ехала? На бал? Предложил свой вариант Чарльз. Ну, словом, на танцы. В дискотеку, уточнил ли. Короче, гоню я их оттуда к такой-то матери, лезу к рулю. Сиденье, само собой, давно тю-тю. И свинчиваю с ручки переключения и передачи эту самую пупочку, так? У меня-то, понимаешь... почки как росы нету. Вот она мне и понадобилась. Усёк черзь уловилку да клонит ли. И тут, как ты думаешь, кто цапает меня через окно за руку? Лиза молк, ожидая ответа. М-м, не имею полного представления об обстоятельствах вашей жизни, мистер К리스마с, запинаясь, произнёс Чарльз. А вашей семье, друзьях и знакомых чрезвычайно трудно предположить, кто бы мог. Упыри переодетые, возмущённо завопил Ли, два легавых в штатском. Растолковал он, поглядев на задаченное лицо Чарльза. И готово забирают меня за кражу. Из-за этой пустой железяки, за пупочку, за дерьмовую пупочку. Ей цена-то паршивых тридцать семь пенсов. Чарльз пришел в ужас. «Но это же кошмар!» — заявил он. «Да куда уж хуже!» — отозвался Ли. «Хуже даже, чем когда нашу псину задавило. Я же в семье сущее посмешище». Вот выберусь отсюда, пойду на дело по-крупному. Почту возьму или еще чего-нибудь, а то мне в переулке нашем головы теперь не поднять. — А где вы живете? — спросил Чарльз. — Да в переулке ад, — ответил Ли Крисмос. — Сеструха твоя нам соседкой будет. Нам еще письмо прислали. Не велят приседать перед вами и все такое. — Ни в коем случае, — решительно заявил Чарльз. Мы теперь самые обычные граждане. А всё ж таки мамаша моя аж к парикмахеру побежала, перманент делать и вообще, начищает, всё намывает, прямо спятила. Обычно-то она ленивая корова, вроде твоей мамаши, ни черта по дому не делает. Раздался звон ключей, дверь в камеру распахнулась, и вошел полицейский с подносом в руках. Он протянул Ли накрытую прозрачной пленкой тарелку с бутербродами. «На-а, Крисмос, поднабей себе пузо!» Потом, повернувшись, к Чарльзу произнес. «Коварная штука эта клейкая пленка, сэр. Позвольте, я вам ее сниму». За то время, что полицейский пробыл в камере, он 6 раз назвал Чарльза сыром, а напоследок пожелал ему приятных снов и сунул маленький пакетик печенья Джафа. "Стало бы это правда?" спросил Ли-Криスマス. "Что правда?" отозвался Чарльз, жуя кусок хлеба с сыром и маринованным огурцом. "Для богатеев поганых закон один, а для вонючих бедняков другой. Извините, Смутился Чарльз и протянул Ли печенье Джафа. В 11 часов в камере вдруг прорвало вторую программу радио, и звук заполонил тесное пространство. Громкость была оглушительная, и Ли с Чарльзом зажали уши руками. Чарльз несколько раз надавил на кнопку звонка, но никто не явился, даже почтitelный полицейский за своим подносом. Приложив губы к щели в двери, Ли проревел: "Уменьшите звук". Они слышали, как и другие заключённые вопят о пощаде. "Это пытка", крикнул Чарльз, перекрывая мощные звуки старинной песенки, идут с криветками баркасы. Но худшее было впереди. Кто-то невидимый перевёл рычаг громкости, и радио ещё более взревело. И мир весь в руце божьей, а сквозь этот рёв и пронзительный скрежет помех пробивалось ещё что-то вроде телефонного разговора на сербо-хорватском. Чарльза всегда занимал вопрос, сумел бы он выдержать пытку или нет. Теперь представился случай выяснить. Ещё пять минут в этом звуковом аду, и он расколется и охотно сдаст властям кого угодно, хоть собственных сыновей. Он попытался применить на практике постулат разум выше материи стал мысленно перебирать английских королей и королев, начиная с 802 года Эгберт Этельвульф Этельбальд Этельберт Телред Альфред великий Эдуард старший Ательстан Эдмунд 1 Эдред Эдви Эдгард Эдуард II мученик но на саксонцах и дочанах сдался, не сумев вспомнить правил в 1037 году Гарольд Заячья нога один или вместе с Хардиканутом. Добравшись до династии Плантагенетов, до Эдуарда I Длинного, он задремал, продолжая размышлять, какого точно роста был Длинноногий. Но его разбудили бриллианты навсегда. в исполнении Шерли Бейси, и он продолжил инвентаризацию. Примечание: Шерли Бейси родилась в 1934 году. Британская певица, получившая международную известность благодаря песням к фильмам про Джеймса Бонда, пик её популярности пришёлся на 1970-е годы. Конец примечания. Саксен-Кобург, готская династия. Эдуард VII. Затем быстренько пробежал в Виндзорскую династию. Георг V, Эдуард VIII, Георг VI, Елизавета II. Дальше шла пустота. Когда-нибудь в будущем, после смерти матери, настал бы его черед, и он оказался бы узником совсем иной тюрьмы. А тем временем Ли Крисмос крепко спал, обхватив тощими руками плечи и потянув колени к впалому животу. Все унижения остались позади. Его реношка мчалась по шоссе, свеженькая и блестящая. Рядом с ним сидела девушка, а рука Ли покоилась на злощастной пупочке, готовясь переключить передачу. Королева лежала без сна и с беспокойством думала о сыне. Однажды она случайно посмотрела по второму каналу BBC снятый в Бристоле документальный фильм о природе хулиганства. Она-то думала, что покажут картину о диких зверях. Знаменитый врач подчёркивал связь между недостатком материнского внимания и любви в детстве и склонностью к насилию. Не потому ли Чарльз затеял на улице драку? Не её ли в том вина? Ей ведь никогда не хотелось отправляться в эти бесконечные поездки по всему свету и оставлять Чарльза дома, но она в то время верила своим советникам, а те твердили, что без ее поддержки британский экспорт развалится. «И что же?» «Он все равно развалился», — с горечью думала она, — Так что она могла прекрасным образом оставаться дома с собаками и по часу-два в день проводить с сыном. Ещё одно не давало королеве уснуть. Деньги у неё были на исходе. Правда, вот-вот должны вроде бы прийти из отдела социального обеспечения и принести сколько-нибудь, но пока никто не появился. Как же прикажете ей завтра утром добираться в суд? Нет ведь ни машины, ни денег на такси. Обследовав карманы мужниных брюк и не найдя ни пенса, она пошла по родственникам просить взаймы 10 фунтов. Но королева мать не могла найти своего кошелька. Принцесса Маргарита притворилась, что её нет дома, хотя королева чётливо видела её силуэт за матовым стеклом входной двери. А Диана, очевидно, истратила выплаченное им на переезд пособие на краску и видеомагнитофон. Королева не могла взять в толк, куда ушли деньги. Как же другим-то хватает? Она включила ночник и, вооружившись бумагой и карандашом, попыталась подсчитать расходы за время житья в переулке Ад. Когда она записала мистер Спиги 50 фунтов, свет погас. Надо было опустить монетку в электросчётчик, но опустить нечего, и королева смирилась с темнотой. Она услышала голос Крофи. "Ну же, Лилибет, шевелись, надевай шляпу, пальто и перчатки. Мы едем кататься на метро". Однажды они с Маргаритой и Крофи проехали от Picadilly Circus до Tottenham Court Road, сделав пересадку на Leicester Square. Она прекрасно помнит то захватывающее ощущение, когда в вагоне несколько раз гас свет. Потом она сказала родителям, что это была самая увлекательная часть экскурсии. Но родители почему-то не разделили её восторгов. Для них тьма таила в себе опасность, и кровь и впредь строго-настрого запретили выводить юных принцессу в настоящий мир, полный отнюдь не самых прекрасных людей, к тому же не приглядно одетых и говорящих на своём особом языке.